Глава шестая Испытайте ваши нервы. День был свежий, с Волги дул резкий ветер. Ещё не подсохла весенняя грязь, на пустыре стояли большие лужи, в них отражались тягучие облака, и синие просветы неба. Из одной лужи пила курица. Попив немного, она всякий раз закидывала вверх голову, словно каждый глоток заучивала наизусть. Капка присвистнул и вспугнул курицу. Она шарахнулась, растопыли крылья. Капка прошел через пустынь. В стороне остался школьный сад. Галочи гнезда темнели еще сквозной путаницы недавно обзеленившихся ветвей. За кирпичной оградой сада, чем-то крайне обеспокоенные, галки то и дело срывались стаи из деревьев и, крича, носились над парком. В саду пропела какая-то незнакомая дудка. — Что это, пионеры, что ли? — Не похоже что-то. Рань такая, и галки разорались. Потом ветер донес сдвоенные удары колокола. Звон был тоже незнакомый. Капка даже приостановился, слушаясь будто склянки бьют, как на пароходе. А с пристани сюда не слышно. Но Капке было некогда разузнавать, что все это значит. Ему надо было еще заглянуть на базар. Капка свернул в переулок, а потом перешел на другую сторону, чтобы не проходить близко от сада, где жила призлющая старуха и не менее злопамятная собака. Отношения с обеими у Капки были испорчены еще с давней поры. Мя! Но собака и старуха уже заметили спешившего по другой стороне капку. Пес сварливо залаял, гремя цепью, ходившей по проволоке. Пес бегал, проволока гудела, словно трамвай шел, а старуха, грозя колючим кулаком через палисад, кричала капке издали. «Иди, иди, старуха! Знаем мы вас, так и зыркают глазами, чего бы такое схватить!» Капка шел, не глядя в эту сторону, и как бы не слыша старуху. Соседка, выйдя из своей калитки, успокаивала старуху. Эй ты, Митревна, напрасно! что ты его костеришь? Они ремесленники, ребята старательные. Уж я знаю, какие старательные. Вчера, скажи, глянуть не успела, а вот такой же старательный мигом полотенце с веревки издернул. А то при фуражке и полговица казённые. Да сам здоровый такой, цельный мужик ростом. А как припустился! Проклятый Лёшка! Верно, это он побывал тут. Вот и базар. Час был ранний, народ пока только собирался. Длинные тени тянулись от вазов. Базар ещё был чистым, незамусоренным. Ветер гнал пучки сена между пустовавшими пока рядами. Но уже сидел близ дороги ребой коротко стриженный слепец, вперев свой незрячий взор в поднимавшееся солнце. Слепца окружали тихие бабы. Одна из них качала головой в такт словам слепого, который медленно водил пальцами по выпуклым знаком на странице гадальной книги. «Ожидается ему вскоре подполнение жизни!» и выходит ему при большой награде благополучные обстоятельства. А сам-то живой, здоровый. Книга на сие ответствует, что можете иметь надежду, и судьба придает счастливое свидание, если не выйдет исход фортуны. И, слушая эти туманные предсказания, кивала бедная баба головой и крестилась. «Ну, слава тебе, Господи! Спасибо, дорогой!» Уже хлюпала где-то пиликая и подтявкивая шарманка, эвакуированный из Ялты чистильщик сапог уже успел развернуть свой полотняный зонт с фестонами над высоким стулом красного бархата и присел на скамейчке подле ящика, на котором под деревянным следом был звонок, что было новинкой в Затонске. Мальчишки... Молчаливой толпой окружали чистильщика, который уже прошелся алой бархаткой по сапогам какого-то лейтенанта, хлопнул щеткой о щетку, перевернув сложил их и ударив по рычажку звонка, возвещая конец сеанса, небрежно бросил скомканную трешку в ящик, снова звякнув при этом. Но капки некогда было любоваться работой мастера, хотя только что на красный бархатный трон взошел человек, в ярко-желтых, совершенно желтых ботинках, и мальчишки замерли, предвкушая роскошное зрелище. Встретился лотошник, веселый и разбитной, как всегда изумивший капку своим красноречием. Удивительно легко и гладко получалось у него. «Имеется, граждане, курительная бумага на закорку для махорки, марки почтовые, заколки для женского персонала». Годится бумажка на оберчку для падры и для других надобных целей. Марки кому угодно, художественные открытки с видами роз и цветов. Но не до цветов и видов было капки. Не остановился он и у замечательного сооружения, около которого сидел интеллигентный старичок в соломенной шляпе. Болукруглый циферблат, венчал высокую деревянную колонку, дрожала стрелка и газа. Вели зеленые провода, висели по бокам две ручки, какие бывают на детских скакалках. И надпись гласила «Испытайте ваши нервы». А снизу была прибита еще одна дощечка, и на ней значилось «Аппарат, изобретен Эдисоном, безвреден для здоровья. Только один рубль». Конечно, это было очень соблазнительно. Всего лишь один рубль. Чистая выгода. «Всего лишь за один рубль узнать, какова у тебя выдержка и на что ты годишься». Но Капка не остановился и здесь. Ему предстояло в этот день более серьезное испытание нервов, чем на аппарате Эдисона, вполне безвредном для здоровья. Капка отправился туда, где сбывались с рук всякие случайные вещи. Здесь какие-то темные личности в некогда военных стеганках и пилотках без звездочек торговали махоркой, пробками к электрическим счетчикам, примусными иголками, телеграфными фарфоровыми роликами. Здесь можно было купить случайно щипцы для завивки волос, старый велосипедный насос, ванночку для промывания негативов, спиральку для электрической плитки, старый пугач и всякие иной ржавый технический хлам. Прежде Капка частенько заглядывал сюда в поисках нужной гайки или шурупа, которого не недоставало в сложном Капкином хозяйстве. Руки у Капки были золотые, и он сам вечно мастерил то детекторный радиоприемник, то флюгер с вертушкой, то чинил звонок, исправлял керосинку-грец или какой-нибудь другой аппарат домашнего обихода. Но сегодня Капка зашел сюда не как покупатель. Долговязало Лёшку в позоры и несчастья всей бригады. Лёшку Дулькова хотел поймать тут с поличным капка бутырёв. Вожак фронтовой бригады ремесленников, которая недавно ещё значилась в графе под самолётом на доске соревнования. а сегодня из-за проклятого Лёшки едва не оказалась под велосипедом. Известно было, что Лёшка Дульков в свободное время слонялся здесь на базаре, промышляя, чем попало отрезанного им где-то выключателя до да зажигала которые он искусно мастерил из на заводе меди. Вчера, когда щит соревнования, выставленный на заводском дворе, окончательно обесславил Капкину бригаду, с Лёшкой было крепко поговорено на собрании, в самом высоком стиле, и затем растолковано в более крепких вражениях за воротами завода. Лёшка прикинулся больным, и так, мол, он пострадал на производстве, У него нарывает палец, поврежденный резцом. Он заявил, что уйдет на бюллетень. И действительно, палец у Лёшки распух и потемнел, потому что он его чем-то искусно растравил. И вот теперь Капка был уверен, что встретит здесь своего нерадивого бригадника. Так и вышло. Капка сразу увидел в толпе долговязую фигуру не по годам вытянувшегося Лёшки Дулькова. Но Лёшка тоже сразу заметил своего бригадира и, выхватив из рук оторопевшего покупателя новенькую зажигалку, живо упрятал её под полу и пытался скрыться в толпе. Капка бросился за ним и быстро настиг. «Дульков, что так спешишь?» Дульков остановился, не оборачиваясь, посмотрел через плечо на маленького Капку. «Отчего мне спешить? Я на бюллетене!»